Глава семьсот тридцать д е в я т После Торвульда потянулась вереница адептов. Практически абсолютное большинство из них составляли именно рыцари духа. Призывая самых разнообразных духов, начиная от простых духов зверей и заканчивая духами иероглифами, вызывавшими у зрителей, судей и глав кланов настоящий ажиотаж, они пробовали свои силы на камнях силы. К удивлению мальчишки, да и зрителей, занимавших трибуны арены, не все могли, как т о р в о л ь д заставить камень хоть ненадолго засиять синим цветом. Были такие даже из числа тех, чьи имена оказались знакомы зрителям, например т у л е п Сравнин, лучник, который прославился благодаря своему участию в конфликтах на границе с Ласканом. Говорят, одним выстрелом он смог поразить сразу дюжину противников, но этого в купе с духом с о к о л о м не хватило ему, чтобы тем же выстрелом заставить камень вспыхнуть синим. Более того, артефакт и вовсе ответил на попытку абсолютным молчанием. Лучник, понурившись, поплелся обратно с арены. Зрители, к удивлению мальчика, провожали его не с мехом или улюлюканьем, а выкриками поддержки и п о ж е л а н и й стать сильнее. Все же к военным и адептам, участвовавшим в битвах на восточной границе, в последнее время складывалось совсем иное отношение. Их без всякого сомнения уважали. уважали за то, что бились и рисковали своей жизнью для того, чтобы этого не приходилось делать остальным. Во всяком случае, пока что. Наконец, вдальне от мальчишки группе, для того чтобы лучше видеть, он достал самодельную подзорную трубу, сделанную из разбитой винной бутылки. Вперед вышла одна из центральных фигур всего турнира. Сарванец впервые смог рассмотреть человека, которого в столице знали многие. Это был без всякого сомнения старший наследник дома хищных клинков. Демоны и боги, это ведь Ларис Динос понеслось над трибунами. Погодите, разве он не был повелителем начальной стадии? Был и действительно был. Теперь он повелитель средней стадии. Интересно, в какую сумму его отцу обошелся такой быстрый прогресс сына? Всего за полгода от начальной до средней стадии повелителя, а помните, глава хищных клинков выставил два фрегата клана на продажу. Вот вам ответ, во сколько ему это обошлось? Проклятье! Нет, но ну вы подумайте, два фрегата ради силы СНК. Прошлые г л а в а такого бы никогда замолчи, мальчишка увидел, как сосед говорившего прикрыл тому рот ладонью. Или ты хочешь, возвращаясь в гостиницу, пропасть без вести? Такие слова ни тебя, ни меня до хорошего не доведут. Разумеется, мальчик не слышал разговора двух зрителей, но жизнь на улице научила его многим полезным умениям, в том числе и чтению по губам. а еще тому, что некоторые слова действительно не стоило произносить. Простое упоминание предыдущего главы дома хищных кренков в лучшем свете, чем нынешнего, могло заставить человека исчезнуть из города без следа, и никто искать не будет. А если будет, то повторит судьбу того, кого пытался отыскать. Ларис Динос выглядел точно так же, как рассказывали про него истории: высокий, л о щ е н ы й одетый в столь дорогие одежды, что пара лоскутов подобной ткани после продажи могла бы годами кормить целый крестьянский поселок. В каждом движении Лариса, в каждом повороте его прекрасного лица и качании на ветру ухоженных, блестящих белесых волос. во всем этом чувствовались стать и высокородность, будто существо из иного мира, не иначе. Он выглядел как ожившая скульптура без единого изъяна, прекрасный, как сын солнца. Неудивительно, что по трибунам понеслись мечтательные женские вздохи, и не только д е в и ч ь и многие из женщин, даже несмотря на присутствие рядом своих мужей. не смогли сдержать эмоции. С такого я бы и денег не взяла. Не удержалась та самая девчонка, которая недавно действительно не удержалась. Да что там, я бы ему сама заплатила. Боюсь, Милочка, хмыкнул самый старший из парней. У тебя столько денег никогда не было и не будет. Молодая шлюха никак это не прокомментировала. лишь продолжила с жадностью сквозь одну из самодельных подзорных труб разглядывать Лариса Диноса, а помните, он проиграл наследнику т а р а з о в понеслось над трибунами. Да, только что-то его не видно, наверное, выжидает. Было видно, как упоминание старшего наследника т а р а з о в также учившегося в школе Святого Неба и не одолевшего л а р и с а в поединке. сильно повлияло на последнего. Он к неожиданно возникшему удовольствию мальчишки даже сбился с шага. Впрочем, он не был бы старшим наследником клана аристократов, если бы не умел быстро взять себя в руки. Встав напротив камня, Ларис лениво взмахнул длинным, узким, лишённым гарды клинком. Мальчик где-то слышал, что такими сложнее фехтовать. Но их удары быстры, а проникающая сила, чтобы это не значило, велика. Камень после удара вспыхнул ярким синим светом и погас. Умно, послышалось на трибунах. Он не собирается демонстрировать противникам свою силу. Возможно, это именно то, о чем говорил ректор. Да, испытание не так уж и просто. Мальчик, слыша отголоски этих переговоров, постепенно понимал, что к чему. Кажущееся на первый взгляд простым испытание на деле имело в себе множество подводных камней. Скажем, тот, кто и без того был известен благодаря своей силе, мог прикинуться слабачком. Например, с чего вдруг все решили, что т о р в у л ь д Медведь действительно использовал свой лучший удар? С другой стороны были такие, как Ларис Динас. Они не сколько не сомневались в своем могуществе, но не хотели, чтобы их возможные противники заранее знали, на что им стоит рассчитывать. А еще были такие, как старший наследник клана Вечной Горы. Смотрите, разве это не Болевар из Вечной Горы? Взгляды множества зрителей. В том числе и глав кланов, сидевших в ложе, были прикованы к могучему молодому мужчине. Ростом почти ровно два с половиной метра, он плечами был так широк, что мальчишка сомневался, чтобы простые дверные проемы могли пропустить его через себя. Наверняка он заходил в здание боком. В руках он держал огромный тяжелый молот. При этом каждый шаг его колонн а п о д о б н ы х ног оставлял за ним следы стоп глубоких и отчетливых. Подойдя, так же как Ларис Динос, вплотную к своему камню, он намеренно повернулся к старшему наследнику хищных клинков. Ларис, выкрикнул он, привлекая внимание Диноса. Они с л а б о в а т ли ты для турнира. Может лучше пойдешь и дальше возиться со своими двоюродными братьями, мальчишка. Даже на таком расстоянии видел, как заиграли жалваки наследника дома мечников. Немного ли ты себе позволяешь, Боливар? – п р о ш и п е л прекрасный юноша. Язык слишком длинный. Скорее это у тебя что-то слишком короткое. Громогласно засмеялся великан, не дожидаясь ответной ремарки. Он не глядя на Отмаш одной рукой, не призывая духа, ударил по камню силы. От столкновения закричали ближайшие к трибуне зрители. Волна силы, разошедшаяся от простого взмаха молота гиганта вечной горы, буквально вырыла в песке арены глубокую впадину. В следующее мгновение артефакт засиял ярким оранжевым светом. Проклятие! Я слышал легенду о с и л е воинов Вечной Горы, но такое... Судьи первыми очнувшиеся после, казалось бы, будничного удара великана, парой заклинаний привели арену в порядок и отправили г о г о ч у щ е г о гиганта в зону для прошедших испытания. Она стала красивей. Все равно и в подметки не годится дочери главы небесного ветра. Вот только по силе здесь вряд ли найдется, так уж много адептов, которые могли бы с ней сравниться. Ты забываешь о сектах военных и многих, кто все эти годы жил в уединении. Может, мы еще увидим гениев, о которых ничего не слышали. Но во всяком случае об этом гении мы наслышаны. Зрители обсуждали вышедшую вперед Анис Динас. Она была одета в простую черную юбку, узкую блузку, открывавшую живот и спину. В волосах у нее золотом и изумрудами сверкала странная цепь. В руках она держала такой же, как у двоюродного брата, клинок. Некогда старшая наследница клана мечников, ныне служанка родного младшего брата. Встав напротив камни силы, она положила ладонь на рукоять меча. Ее темные, острые, как сам клинок, глаза повернулись к центральной ложе, туда, где сидел ее дядя. Мальчишке показалось, что она слегка дернула рукой, но, скорее всего, ему действительно просто показалось. Девушка убрала ладонь с рукояти и, развернувшись, отправилась в сторону зоны для прошедших испытания. Постойте, леди, вы... Судья, следивший за ее группой, сделал шаг в сторону Анис. Стоило ему сдвинуться с места, как трибуны зрителей ахнули. Простого движения судьи хватило, чтобы находившийся в равновесии камень задрожал, а затем начал обсыпаться. На нем появились глубокие царапины. Они формировали сложный узор, сплетаясь и разделяясь на несколько. Мальчик даже сосчитать не смог, сколько ударов успела нанести девушка за то время, что потребовалось Сраванцу, чтобы моргнуть. Говорят, а н и с д и н о с получила в пустошах одно из сокровищ императора Декатера, зашептались пришедшие в себя зрители. Без всякого сомнения, она одна из тех, кто будет фаворитом в этом турнире. Мальчик же не обращал внимания на шепот и переговоры зрителей. Он смотрел на то, как к камню подходит незнакомец в черном балахоне. Давай, шептал мальчик, покажи им всем, давай.